Глава 30. Честно, первым порывом было уехать к себе. Забрать Мелани и помахать Бернару ручкой. Да потому что, кто бы ни были друг другу, фиктивный или нет, я не буду биться за мужчину. Если ему интересны отношения, он сам проявит себя. Но тут вроде как Вандербург не виноват. Виновата его мать, милая мадам Сесилия. И как бросить герцога наедине с гарпиями? Я своих не бросаю. Но было бы проще, если бы мы находились у меня. Выгнала бы всех неугодных. И матушку Бернара тоже. Не бедные родственники. Я вообще не понимаю моды собираться заранее в одном доме. Ладно бы жили в разных городах. Так что, подскажешь, где Дороти? Я и сама могу перенести свои вещи. Где находится комната Бернара, помни еще. Ха-ха!» Милинда жеманно смеется. «Но неблагородно отнимать работу у прислуги». «Дороти, полагаю, на кухне». Беру себя в руки. «Переезжать никто никуда не будет. В доме достаточно гостевых комнат, а рядом со мной и Бернаром тебе будет некомфортно. Видишь ли, мы проводим много времени вместе и ночью тоже. А сейчас извини, пора, дела. Пусть тебя развлечет тот, кто пригласил сюда, хорошо?» И прохожу мимо, высоко задрав нос. Надеюсь, мать Вандербурга надежно спряталась. Боюсь, моего воспитания не хватит на мирный разговор еще и с ней. «Вопиющая наглость. Ладно, эта женщина не уважает меня, но она и о сыне единственном не думает. Ни о его чувствах, ни о том, как будет выглядеть градоначальник перед лицом города. Ужасная, глупая эгоистка». «Мелани, детка, у тебя все хорошо?» – заглядываю к воспитаннице. «Да, Беатрис, не волнуйся». «Отлично, милая». Киваю и выхожу. «Еще день. Всего один день выдержать. Потом помолвка, и они уедут. И не нужно будет держать лицо. Повторяю про себя как мантру, переодеваясь к ужину. Почему-то сам праздник не тревожит. Гостей будет много. Развлекать каждого в отдельности не нужно. Сами разберутся. Я смогу просто находиться рядом с герцогом. А пока пора показать всем, что Беатрис Нотинг не только чудаковатая девушка с нетрадиционными взглядами на жизнь. «Добрый вечер, дорогой!» Захожу в столовую с опозданием и шагаю прямиком к герцогу. «Скучала целый день!» Целую его в щеку и присаживаюсь на соседний стул, отодвинутый Бернаром для меня. «Здравствуй, Беатрис! Тоже думала о тебе!» Отвечает он с улыбкой, и мой невинный поцелуй в щеку переигрывает на вполне серьезные в губы. э <какл> кхе <какл> – покашливает мать Бернара. «Мадам, возможно, вам стоит наведаться к лекарю. Мне не нравится ваш кашель. В вашем возрасте он может быть очень опасен». Поворачиваюсь к остальным за столом с милой улыбкой. «Приятного всем аппетита!» Странно, но Сесилия молчит. Как и Мелинда, и отец Бернара, и еще пара его тетушек, которым я не представилась. Ужасно нарушаю этикет. «Беатрис, а вы когда поженитесь и поедете путешествовать, меня с собой возьмете?» Прерывает звон ложек Мелани. «Естественно, солнышко, ты часть нашей семьи!» Отвечает ей герцог с нежностью во взгляде. «Я благодарна ему за отменную игру на публике, но с ребенком так нельзя, она ведь поверит». «Ты сиротку взял на воспитание, да? Похвально!» – произносит Милинда с придыханием. На ней слишком открытое для семейного ужина платье. На нем куча блесток, неприличное декольте. На голове вообще непонятный пучок. Я тоже приоделась, но выгляжу достойно. Хотя и чуточку ярче, чем стоило Но к черту серость! Не я, Беатрис. Это она у нас защитница обездоленных. Горжусь своей будущей супругой. Бернар переплетает наши пальцы и чуть сжимает. «Умная и благородная девушка». «А мне казалось, что леди Нотинг больше интересует участок под ее приют, чем ты», вставляет мадам Сесилия. «Верно, я еще и очень практичная», соглашаюсь с ней. «Ваш сын – истинный джентльмен, активно помогает со строительством, нанял лучших рабочих, оплатил их услуги, ничего не жалеет. Как в такого не влюбиться, правда?» Накрываю руку Бернара своей правой, на которой ярко блестит крупный изумруд. «Для тебя, солнышко, хоть луну с неба!» – отвечает герцог, снова целуя. «В общем, ужин проводим весело, нарушая минимум с дюжину правил этикета. Но нас это не смущает». «Бернар!» – уже в коридоре догоняет Милинда, «Я хотела с тобой поговорить, попросить помощи, чтобы ты проконсультировал кое в чем». Она заискивающе улыбается, подходит ближе и кладет руки на моего герцога. «Моего? Чтоб ее Герцога?» «Спрашивай». Он небрежно снимает с себя ее лапы. «Беатрис тоже поможет, я уверен». Бернар подмигивает мне. «Конечно», — киваю, подыгрывая. «Считаю, давно пора создать что-то типа профсоюза защиты женщин, которые имели несколько помолвок, но замуж их так никто не взял». Товар с браком уже начали отслеживать в торговле. Пора и в жизни людей новшества вводить. Произношу на полном серьезе. Вандербург давится с мешком, а Мелинда почему-то стоит красная от злости.